Глава 48 восьмая. заказанное в ресторане подано было отлично. Провизия была свежая, вкусно приготовленная, порции были большие. Ресторан произвел на всех самое приятное впечатление хотя Глафира Семёновна до Бульябеса и Олеопатриды и не дотрагивалась. Как вообще она за границей не дотрагивалась ни до одного рыбного блюда из-за опасения, что ей подадут что-нибудь вроде змии, и довольствовалась только бифштексом и мороженым. Мужчинам же бульябес, приготовленный с пряностями и сильно наперченный, вполне заменил русскую рыбную селянку. Они ели его, покрякивая от удовольствия, и то и дело пропускали в себя мизерные рюмочки коньяку. Оля Апатрида тоже оказалась недурной закуской к коньяку. Хотя Канурин, выбирая из нее разные кусочки и подозрительно их рассматривая, и сказал, «Немцу есть, а не русскому. Немец форшмак свой любит за то, что ест его и не знает, что в него намешано. Так же и тут. Разбери, из чего все это. Не в жизни разберешь. Может быть, ей зайчина? А может быть, и крокодилина?» «Но «И крокодилина, что же улыбнулся Николай Иванович. «А что же? Здесь все едят, всякую тварь!» «Послушайте, уж хоть бы другим-то не портили аппетит своими словами!» Брезгливо заметила Конурину Глафира семёновна «Да не едят здесь крокодилов, не едят! Да и нет их в Италии, можете быть спокойным!» — сказал художник Перехватов. — Зайцев тоже здесь нет. Это северная еда. Разве кролик? — Тьфу, тьфу, еще того лучше! — плюнул Конурин. — Да уж ешь, ешь, что тут разбирать! — кивнул ему Николай Иванович. — Приедешь в Питер, все равно после заграничной еды рот светить придется! «Я не понимаю, господа. Зачем вы такой такое не требуете?» — проговорила Глафира Семеновна. «А чтоб на итальянеца! Да ведь, в сущности, очень вкусно приготовлено, и к коньяку на закуску как нельзя лучше идет. ну господа, еще под одной коньяковой собачки предложил Николай Иванович. Поданная на стол бутылка коньяку была выпита до дна, и компания развеселилась. Три бутылки шипучего асти еще более поддали веселости. — Господа, отсюда, в театр Сан-Карло, — предложил художник Перехватов. «Вот он против нас стоит, только площадь перейти. Ведь нельзя быть в Неаполе и не посетить знаменитого театра Сан-Карло. Самый большой театр в мире считается». «А какое там представление?» — спросил Граблин. «Опера, опера, о невежество! Молодые певцы и певички всего мира нежели бывают в Италии, считают за особенное счастье, если их допустят к дебюту в Театре Сан-Карло. На этой сцене карьеры певцов и певиц составляются. «Так что ж, зачем же дело-то? Вот мы через площадь и перекочуем», — отвечал Николай Иванович. «Оперу всегда приятно послушать». «Ну что опера? Очень нужно». Скорчил гримасу Грамлин. «Может быть, еще панихидную какую-нибудь оперу преподнесут? После «Коньяку» и «Асти» разве оперу надо? А поедемте-ка мы лучше здешние капернаумы осматривать. В трех кафе-шантанах мы с Рафаэлем уже были, а, говорят, еще четвертый вертеп здесь есть». Хоть дрянь здешние бабенки, выеденного яйца перед парижскими не стоит. А чем черт не шутит? Может быть, в этом-то четвертом вертепе на нашу долю какие-нибудь особенные свиристельки и наклюнутся? Глафира Семеновна вспыхнула. «Послушайте, Григорий Аверьянович!» «Да вы забываете, должно быть, что с семейными людьми здесь сидите!» Строго сказала она граблену. Тот спохватился и хлопнул себя ладонью по рту. «Пардон, мадам! Вот уж пардон так пардон!» — воскликнул он. «Пожалуйста, простите! Совсем забыл, что вы настоящая дама!» «Ей-ей!» В самого отъезда из Петербурга настоящей дамы еще не видал. И уж отвык от них три недели по заграницам шляемся. И вы, первая замужняя дама, еще раз пардон. Чтобы загладить мою проруху, для вас и в театр Сан-Карлу готов отправиться. И какую угодно панихидную оперу буду слушать сегодня. «Да, конечно же! Перейдемте в театр Сан-Карло!» — подхватил Перехватов. «Ведь это срам быть в Неаполе и в Сан-Карло оперу не послушать. Оперу послушаем, пораньше домой спать, завтра пораньше встанем и в Помпею поедем откопанной древности смотреть». «Молчи, мазилка! Замажь свой рот!» — Иду в Сан-Карло, но не для себя иду, а вот для дамы. — Для Глафира Семенны! — перебил его Граблин. — Желаете, мадам? — Непременно, — кивнула головой Глафира Семеновна. — Плати, Николай Иванович, и пойдем, — сказала она мужу. — Розу за мою проруху! — продолжал Граблин и крикнул. — Эй, букетчица, востроглазая шельма, сюда! Он поманил к себе цветочницу, купил у нее букетик из роз и поднес его к Глафире Семеновне. Через пять минут компания рассчиталась в ресторане и переходила площадь, направляясь в театр. Целая толпа всевозможных продавцов отделилась от ресторана и бежала за компанией, суя в руки мужчин и Глафиры Семеновны цветы, вазочки, статуэтки, альбомы с видами Неаполя. Кораллы, раковины, вещички из мозаики, фотографии певицы певцов, либретто-опер и тому подобное. «Брысь!» — кричал Конурин, отмахиваясь от продавцов. Но они не отставали и, продолжая бежать сзади, выхваливали свой товар. В театре в этот вечер давалась какая-то двухактная опера — И небольшой балет. Театр Сан-Карло поразил всех своей громадностью. «Батюшки, да тут в театральный зал Весь наш петербургский Мариинский театр С крышкой встанет!» Дивился Николай Иванович. «Ну, залище!» Также поразили всех и дешевые цены на места. Билеты, купленные по четыре франка, оказались креслами шестого ряда. «Создатель! А у нас то в Питере за оперу как дерут!» — говорил Конурин. «Ведь вот мы здесь за рубль 6 гривен, на наши деньги ежели считать, сидим в шестом ряду кресел, а у нас в Питере за 3 рубля...» Загонят тебя в Мариинском театре в самый дальний ряд. Да еще и за эти-то деньги. Пороги убей у театральной кассы и покланяйся, кассирши!» Поразили и необычайно коротенькие антракты. Занавес опускался не больше как на пять минут и тотчас же поднимался. Балет состоял из шести картин, и декорации переменялись мгновенно. По звонку. Скорость перемены декораций и перемена костюмов исполнителями и исполнительницами была изумительная. В 10 часов вечера спектакль был уж кончен. «Послушайте, мадам!» «За границей, ей-ей, нисколько не конфузно замужней даме быть в кафе Шантаннах!» — говорил граблен на подъезде театра Глафири семёновне «Едемте всей компании в кафе Шантанны Капернаума!» «Нет-нет, мы домой. У нас свой чай есть. Попробуем как-нибудь с грехом пополам изготовить себе чаю. Напьемся и спать. А завтра...» ньше встанем и в помпею ведь уж так и давечи решили отвечала глафира семёновна да что помпея от чегого в помпею надо непременно рано ехать можно и позднее поедем тимодам в капернаумчик в капернаум вы можете и одни ехать с вашим переводчиком да что дни Компания моего Рафаэльке мне уж о, надоело Тогда мы вот как сделаем. Все мы проводим вас до гостиницы. Вы там останетесь, а вашего супруга отпустите с нами вместе в Капернаум. Да вы никак с ума сошли. Галафира семёновна гневно сверкнула глазами. Граблину пришлось покориться. Все поехали в гостиницу. Но, доехав до гостиницы, Граблин все-таки не утерпел. Он уже вышел из экипажа, чтобы идти домой, но остановился, подумал и снова вскочил в экипаж, крикнув художнику-перехватову «Рафаэль, морало!» «Садись в экипаж и едем вдвоем кафе «Шантанные монастыри» обозревать. «Рано еще домой!» — Нечего нам дома делать. Дома наши дети по нас не плачут. Перехватов пожал плечами и повиновался.